Глава 5. Моя идея – это стать Ротшильдом. Я приглашаю читателя к спокойствию и к серьезности. Я повторяю, моя идея – это стать Ротшильдом, стать так же богатым, как Ротшильд. Не просто богатым, а именно как Ротшильд. Для чего, зачем, какие я именно преследую цели, об этом будет после. Сперва лишь докажу, что достижение моей цели обеспечено математически. Дело очень простое. Вся тайна в двух словах – упорство и непрерывность. «Слышали, — скажут мне, — не новость. Всякий фатер в Германии повторяет это своим детям. А между тем ваш Ротшильд, то есть покойный Джеймс Ротшильд, парижский, я о нем говорю, был всего только один, а фатеров миллионы. Я ответил бы, — вы уверяете, что слышали, а между тем вы ничего не слышали». «Правда, в одном и вы справедливы. Если я сказал, что это дело очень простое, то забыл прибавить, что и самое трудное. Все религии и все нравственности в мире сводятся на одно. Надо любить добродетель и убегать пороков. Чего бы кажется проще? Нутка, сделайте-ка что-нибудь добродетельное и убегите хоть одного из ваших пороков. Попробуйте-ка, Так и тут». Вот почему бесчисленные ваши фаторы в течение бесчисленных веков могут повторять эти удивительные два слова, составляющие весь секрет, а между тем Ротшильд остается один. Значит, то да не то, и фаторы совсем не ту мысль повторяют. Про упорство и непрерывность без сомнения слышали и они. Но для достижения моей цели нужны не фатерское упорство и не фатерская непрерывность. Уж одно слово, что он фатер, я не об немцах одних говорю, что у него семейство, он живет как и все, расходы как и у всех, обязанности как и у всех, тут Ротшильдом не сделаешься, останешь только умеренным человеком. Я же слишком ясно понимаю, что, став Ротшильдом или даже только пожелав им стать, но не по-фаторски, а серьезно, я уже тем самым разом выхожу из общества. Несколько лет назад я прочел в газетах, что на Волге, на одном из пароходов, умер один нищий, ходивший в отрепье, просивший милостыню всем там известный. У него по смерти его нашли зашитыми в его рубище до трех тысяч кредитными билетами. На днях я опять читал про одного нищего из благородных, ходившего по трактирам и протягивавшего там руку. Его арестовали и нашли при нем до пяти рублей. Отсюда прямо два вывода. Первый. Упорство в накоплении даже копеечными суммами впоследствии дает громадные результаты. Время тут ничего не значит. И второй, что самая нехитрая форма наживания, но лишь непрерывная, обеспечена в успехе математически. Между тем, есть, может быть, и очень довольно людей почтенных, умных и воздержанных, но у которых, как ни бьются они, нет ни трех, ни пяти тысяч, и которым, однако, ужасно бы хотелось иметь их. Почему это так? Ответ ясный. Потому что ни один из них, несмотря на все их хотение, все-таки не до такой степени хочет, чтобы, например, если уж никак нельзя иначе нажить, то стать даже и нищим. И не до такой степени упорен, чтобы даже и став нищим, не растратить первых же полученных копеек на лишний кусок себе или своему семейству. Между тем, при этом способе накопления, то есть при нищенстве, нужно питаться, чтобы скопить такие деньги. Хлебом, солью и более ничем. По крайней мере, я так понимаю. Так, наверное, делали и вышеозначенные двое нищих, то есть ели один хлеб, а жили чуть не под открытым небом. Сомнения нет, что намерения стать Ротшильдом у них не было». Это были лишь гарпогоны или плюшкины, в чистейшем их виде, не более. Но и при сознательном наживании, уже в совершенно другой форме, но с целью стать Ротшильдом, потребуется не меньше хотения и силы воли, чем у этих двух нищих. Фатер такой силы не окажет. На свете силы многоразличны, силы воли и хотения особенно. Есть температура кипения воды и есть температура красного коления железа. Тут тот же монастырь, те же подвиги схимничества. Тут чувство, а не идея. Для чего? Зачем? Нравственно ли это и неуродливо ли ходить в дерюге и есть черный хлеб всю жизнь, таская на себе такие деньжище? Эти вопросы потом... А теперь только о возможности достижения цели. Когда я выдумал мою идею, а в красном токолении она и состоит, я стал себя пробовать, способен ли я на монастырь и на схимничество. С этой целью я целый первый месяц ел только один хлеб с водой. Черного хлеба выходило не более двух с половиной фунтов ежедневно. Чтобы исполнить это, я должен был обманывать умного Николая Семеновича и желавшую мне добра марию Ивановну. Я настоял на том, что к ее огорчению и к некоторому недоумению деликатнейшего Николая Семеновича, чтобы обед приносили в мою комнату. «Там я просто истреблял его. Суп выливал в окно, в крапиву или в одно-другое место. Говядину или кидал в окно собаки или, завернув в бумагу, клал в карман и выносил потом вон. Ну и все прочее. Так как хлеба к обеду подавали гораздо менее двух с половиной фунтов, то потихоньку хлеб прикупал от себя». Я этот месяц выдержал, может быть, только несколько расстроил желудок. Но с следующего месяца я прибавил к хлебу суп, а утром и вечером по стакану чаю. И уверяю вас, так провел год в совершенном здоровье и довольстве, а нравственно, в упоении и в непрерывном тайном восхищении. Я не только не жалел о кушаниях, но был в восторге. По окончании года, убедившись, что я в состоянии выдержать какой угодно пост, я стал есть, как и они, и перешел обедать с ними вместе. Не удовлетворившись этой просьбой, я сделал и вторую. На карманные расходы мои, кроме содержания, уплачиваемого Николай Семеновичу, мне полагалось ежемесячно по 5 рублей. Я положил из них тратить лишь половину. Это было очень трудное испытание, но через два слишком года при переезде в Петербург у меня в кармане, кроме других денег, было 70 рублей, накопленных единственно из этого сбережения. Результат двух этих опытов был для меня громадный. Я узнал положительно, что могу настолько хотеть, что достигну моей цели, а в этом, повторяю, вся моя идея. Дальнейшие все пустяки. Однако рассмотрим и пустяки. Я описал мои два опыта. В Петербурге, как известно, уже я сделал третий. Сходил на аукцион и за один удар взял 7 рублей 95 копеек барыша. Конечно, это был не настоящий опыт, а так лишь игра утеха. Захотелось выкрасть минутку из будущего И попытать, как это я буду ходить и действовать Вообще же, настоящий приступ к делу у меня был отложен Еще с самого начала, в Москве До тех пор, пока я буду совершенно свободен Я слишком понимал, что мне надо было Хотя бы, например, сперва кончить с гимназией Университетом, как уж известно, я пожертвовал «Бесспорно я ехал в Петербург с затаенным гневом. Только что я сдал гимназию и стал в первый раз свободным. Я вдруг увидел, что дела Версилова вновь отвлекут меня от начала дела на неизвестный срок. Но хоть и с гневом, а я все таки ехал совершенно спокойный за цель мою. Правда, я не знал практики». Но я три года сряду обдумывал и сомнений иметь не мог. Я воображал тысячу раз, как я преступлю. Я вдруг очутываюсь, как с неба спущенный в одной из двух столиц наших. Я выбрал для начала наши столицы и именно Петербург, которому по некоторому расчету отдал преимущество. Итак, я спущен с неба, но совершенно свободный, ни от кого не завишу, здоров и имею затаенных в кармане 100 рублей для первоначального оборотного капитала. Без 100 рублей начинать невозможно, так как на слишком уж долгий срок отдалился бы даже самый первый период успеха. Кроме 100 рублей у меня, как уже известно, мужество, упорство, непрерывность, полнейшее уединение и тайна.